Второе. Вернувшись домой, он отправился прямо в кабинет и включил телефон. "Какая-то ерунда", объяснила Аннетт. "Я должен связаться с стейкхолдом и узнать, что им известно об этом. «Рит, это так дорого, ничего не поделаешь. Кажется, они слишком заняты, чтобы со мной разговаривать". Ноллен поискал код департамента колониальных дел и набрал его. "Рид!" воскликнула Аннетта, глядя в окно. Они ставят на лужайке что-то вроде больших палаток. — Я знаю. Оператор вышел на линию. Прошла еще минута, прежде чем Нолана соединили с департаментом. — Нолан, вы говорите, — произнес усталый официальный голос. — О, да, я припоминаю имя. Нолан кратко описал ситуацию. — Кто-то явно перепутал координаты, — закончил он. «Если вы соединитесь с Советом, с кем-нибудь, кто за это отвечает...» «Минутку, Нолан, скажите еще раз номер лодки». Нолан повторил. «Хм, минутку. О да. Я вижу, что это судно заказано Союзом Защитников Человеческих Привилегий. Конечно, они существуют полуофициально, но это влиятельная организация». «Недостаточно влиятельная, чтобы законно разбивать лагерь на моей земле», — отрезал Нолан. — Ну, я думаю, это нечто большее, чем поездка за город, мистер Нолан. Союз намерен создать благоприятные условия для постоянного проживания перемещенных неимущих лиц, вытесненных в результате перенаселения из центра благосостояния. — На моем участке? — Ну, что касается участка, то, как вы понимаете, фактически он еще не совсем ваш. Договор относительно пятилетнего проживания еще не выполнен, конечно, но... — Ерунда! С таким подходом к делу они в суде и пяти минут не продержатся. — Возможно. Но, по всей вероятности, пройдет несколько лет, прежде чем это дело появится в повестке дня. А тем временем, боюсь, что не смогу вам предложить существенную поддержку, мистер Нолан. Вам просто придется приспособиться. — Рид, — в ужасе произнесла Аннета там человек с электропилой. Он спиливает один из наших платанов». В тот момент, когда Нолан повернулся к окну, черная машина с людьми остановилась во дворе. Крышки люков резко открылись. Четверо мужчин, толстая женщина и худой, как щепка подросток, сошли вниз. В следующий момент Нолан услышал, что открылась входная дверь. Низкий грузный мужчина с жесткими рыжеватыми волосами не спеша вошел в переднюю, сразу за ним следовала его свита. «Ну вот, счастливая находка!» произнес неприятный голос. Строение кажется достаточно крепким. Я думаю, мы устроим здесь мой штаб. А вы можете подготовить для меня также и жилое помещение. Как бы я ни хотел разделить казенные удобства с теми людьми, что остались снаружи, мне необходимы условия для работы. Я думаю здесь достаточно места для всего руководства директор Фразвел, отозвался другой голос. «Если мы выделим по комнате на каждого, не бойтесь разделить трудности с рабочими, Честер!» Грубо прервал замечание своего подчиненного человек по имени Фрасвелл. «Должен вам напомнить!» Он замолчал, увидев Нолана и Аннетту. «Кто это?» — гаркнул Толстяк. У него было пятнистое лицо и неулыбчивый рот. Он повернулся к мужчине, стоявшему за ним. «Честер, что здесь делает этот парень?» «Эй, ты кто?» – заговорил худой костлявый мужчина с кривым носом, выходя из-за спины своего начальника. Моё имя Нолан». «Узнайте его номер», – предложил третий человек. «Эй ты, парень, какой у тебя номер?» – быстро спросил кривоносый. «А кто эта женщина?» – рявкнул толстяк. «Я ясно объяснил, что никаких женщин не должно быть». «Узнайте номер женщины», – отрывисто приказал Честер. «Хорошо». — Номер вашей команды и подразделения. Обратился к Аннете, выходя вперед, мужчина из заднего ряда. — Дайте посмотреть на ваши руки. Нолан встал, заслонив жену. — У нас нет номеров, — резко сказал он. — Мы не из вашей группы. Мы здесь живем. Моё имя Нолан. — А? — удивился толстяк, серьезно озадаченный. — Здесь живете? — Вот именно. Это к моему причалу вы пришвартовались. Это мой дом. Я... «О да!» — толстяк кивнул с видом человека, припомнившего малозначительный факт. «Так это ты и есть тот самый парень, как там тебя зовут?» «А, Нолан! Мне говорили, что ты устроил здесь нечто вроде самовольного поселения. Моя заявка на участок находится в картотеке в Таухолде в 10 экземплярах, заверенная юристом. Взносы уплачены». Так что я был бы вам признателен, если бы вы погрузили свою собственность обратно на судно и посмотрели на свои карты еще раз. Я не знаю, куда вы направляетесь, но данное место уже занято.